Что касается личной жизни Людовика XIV, то она протекала весьма бурно. Его связь с Луизой де Лавальер, более подробно о ней мы расскажем ниже, продолжалась с 1661 по 1667 годы. За это время фаворитка родила королю четверых детей, из которых выжили двое. Дочь, появившаяся на свет в 1667 году, стала мадмозель де Блуа и вышла замуж за принца де Конти, а сын, он был на год младше, стал графом де Вермандуа. После неё новым увлечением короля стала маркиза де Монтеспан, которая и по внешности, и по характеру была полной противоположностью Луизе де Лавоалььер. Связь короля с маркизой де Монтеспан Продолжалось 16 лет. За эти годы, помимо маркизы, у Людовика XIV было ещё множество других романов. Из них наиболее серьёзно всё обстоялось с некой Марией Анжеликой де Скорай, одной из фрейлин мадам де Монтеспан. Король пожаловал ей титул герцогини де Фонтанж, которая, по словам аббата де Шуазли, была хороша как ангел, но до чрезвычайности глупа. Король был очень влюблён в неё в 1679 году. Однако бедняжка слишком быстро отошла на второй план. Она совсем не умела поддерживать огонь в сердце пресыщенного властолюбием государя. К тому же, скорая беременность ударила по её красоте. Роды оказались несчастливыми, и летом 1681 года она скоропостижно скончалась. Маркиза де Монтеспан не скрывала злорадной радости. Однако время её фавора тоже рано или поздно должно было подойти к концу. Пока же король отдавался чувственным удовольствиям, маркиза оставалась некоронованной королевой Франции. Она в полном смысле этого слова властвовала при дворе, присутствовала на всех придворных церемониях, занималась вопросами этикета и моды, вершила судьбы придворных. Одним она давала состояние, звания и титулы, Других разоряла, изгоняла, подвергала опале. Политика не интересовала маркизу. Её стихии были дворцовые интриги. Окончательно ей удалось утвердиться в положении официальной фаворитки, когда в январе 1670 года она разрешилась младенцем Луи-Огюстом, будущим герцогом Менским. Его первый ребёнок от короля родился чуть раньше, но умер в 1672 году и потому не был узаконен. Луи Огюсту повезло больше. Парламенту законил его, объявив королевским сыном Франции со всеми вытекающими из этого последствиями в виде титулов, поместий и наследственной королевской ренты. В 5 лет он уже был полковником. В двенадцать – губернатором провинции Лангедок, в восемнадцать – генералом. Потом Маркиза родила королю еще пятерых детей, которые также были признаны его законными отпрысками. Историк Гиша Синан-Нагаре делает следующий анализ этой ситуации. Король Солнца узаконил шестерых бастардов от мадам де Монтеспан. Он даровал им все права законных детей, а затем в конце жизни пошел еще дальше что вызвало бурную реакцию в обществе, проявившуюся, правда, уже после его смерти. Когда после кончины легитимных детей и внуков у него остался только один самый младший внук, чьё слабое здоровье внушало беспокойство, он испугался, что его род по линии законного наследования исчезнет. И тогда он признал за своими сыновьями от мадам де Монтеспан, герцога Менского и графом Тулузским, право на наследование короны. Декларация об этом, датированная 14 июля 1714 года, была занесена в протокол парламента 2 августа. Такое новшество вызвало изумление современников, и, по крайней мере, часть общества, которой принадлежал граф де Сен-Симон, пришла в негодование. Так рождалась идея о праве нации распоряжаться короной, и, в первую очередь, о праве на контроль власти. Парадоксально, что бастарды стали невольным рупором протеста, не затихавшего вплоть до революции.